Она умеет быть благодарной. Дебра, я не понимаю, что значит я не забрала Ричи, что за бред?» Катя была вынуждена оторвать трубку от уха, чтобы выдохнуть. еще раз, и еще, потому что спазм, охвативший сердце, когда ее бестолковая свекровь позвонила и сообщила, что не успела забрать Ричи с плавания, никак не желал проходить. Она так и полетела по лестнице вниз, забыв про лифт, слушая сбивчатый лепет в трубке и ругая себя последними словами. «Дура! Какая дура!» «Зачем понадеялась на эту ненормальную? Как могла?» Разговор с юристом незапланированно затянулся. Катя необходимо было вникнуть во все тонкости, а время окончания занятия у Ричи подходил к концу. «Все равно нельзя было. Нельзя. Это дура». Катя слушала, как Дебора плачет в трубку, рассказывая, что немного опоздала и не нашла Ричи в раздевалке бассейна, а тренер сказал, что его забрал отец. Но Стивена не должно было быть в городе. Он еще на прошлой неделе съехал в их имение, посетив травматологию предварительно. Она отключила эту сучку, после смерти мужа, сильно сдавшую и теперь только и занимающуюся качественной еблей мозгов, и набрала мужа. «Где Ричи?» — рявкнула она, едва дождавшись ответа. «С тобой», — удивился Стивен, «и очень даже натурально. Так натурально, что у нее волосы на голове зашевелились. Если не у него, если...» Она села за руль, включила зажигание и замерла. В трубке что-то орал Стивен, что-то спрашивал, но Катя не реагировала. Пожалуй, впервые в ее жизни она не могла собраться, хотя нет, не впервые. Первый раз был, когда она позвонила домой три с половиной года назад, и мать между делом сказала «Ах, да! Помнишь Рика? Так его убили. Представляешь?» Она тогда, помнится, тоже вот так вот села с телефонной трубкой прямо на пол и какое-то время сидела, тупо глядя перед собой в пространство. А потом выронила телефон, встала и пошла в комнату сына. И долго стояла над его кроваткой, разглядывая такие знакомые черты. Тогда она не плакала, даже позывов не было. Просто растерянность, просто какой-то невероятный коллапс. Словно исчезло нечто такое, что всегда воспринималось константой. Ну, как рука, нога или глаз, например. Вот было и нет, ампутировалось а все еще чувствуется. Не болит, нет, просто ощущается, как неделимое, рядом. Сейчас было что-то сродни тому ощущению, только страшнее. Плакать по-прежнему она не могла, но и собраться, начать действовать тоже. Ее мальчик. Ее Ричи. Стивен уже орал на нее матерно, но Кэти не слышала. А потом получила звонок по второй линии. Она отключила Стивена и взяла трубку. И буквально через секунду поняла, что значит не просто ампутация, а ампутация без наркоза. Голос в трубке бесстрастно заявил, что Рика можно будет забрать, но только после выкупа. Сумма в 10 миллионов долларов не показалась неподъемной, но, учитывая обстоятельства и то, что на руках не было, Кати выслушала. Ответила положительно, мимоходом удивляясь тому, насколько замороженный у нее голос. Вышла из машины и вернулась к юристу. «Похитители говорили про полицию, но ничего про юристов». Телефон опять зазвонил, но Катя отклонила вызов Стивена а потом Деборы. Юрист самый лучший в Лондоне. Она подскажет, что делать и где взять деньги. Кэтрин, понимаете, судя по вашему рассказу и моим данным, активов у вас нет. В распоряжении вашей семьи только дом и имение. Деньги, что Стивен получил за пакет акций компании, полностью ушли на погашение его долгов, я проверила. На счетах пусто. Сделки уже совершены, и их назад не отозвать. В любом случае, это время, которого у нас нет. Юрист Мелани Корп участливо пододвинула к Кэти стакан воды. «А дом? Имение? Взять их под кредит?» «Кэти», — Мелани покачала головой, — «я сегодня проверяла. Не хотела вас пока пугать, но они тоже заложены. Конечно, при бракоразводном процессе вы получили бы максимум и возможность распоряжаться тем, что еще не в залоге. Ферма в Нормандии...» Несколько площадей в аренде в центре Лондона. Но этого недостаточно, вы же понимаете. И времени тоже недостаточно. Я настаиваю на полиции. Нет, я не буду так рисковать. Кэти, Мелни помолчала, видно, подбирая слова. Вам нужно быть готовой к тому, что... Нет! Кэти сжала стакан с водой, испытывая дикое желание запустить его в холеное лицо юриста. Сука, да как она смеет? Ее сын жив и будет жить. Она все для этого сделает. Нет свободных денег, значит, надо найти. Хорошо. Если нет законных способов быстро получить деньги, как насчет других? Кэти, я бы не стала пользоваться этим способом. Да мне плевать, чтобы ты стала или не стала делать, сука! Заорала Кэти и все же швырнула стакан. Только не в лицо Мелани, а в стену. У меня сын непонятно где, один, он может испугаться. Ему скоро обедать, а у него аллергия на рыбу. Она сама понимала, что несет бред и надо, наоборот, сконцентрироваться, но не могла остановиться, продолжая орать на юриста. Потом выдохлась. С удивлением посмотрела на сжатые кулаки. Кэтрин. Мелани не выглядела испуганной, просто напряженной. Вы не в себе, понимаете? Я сейчас позвоню. У меня есть связи в полиции. Никакой, бля, полиции! Кэти подняла на нее взгляд, холодный до невозможности. И вот теперь, судя по выражению лица, Мелани испугалась. Все же не каждый день видишь, как из-под скорлупы английской леди влупляется та, прежняя, давно казалась похороненная девочка из трейлерного городка, готовая рвать за свою зубами. «Только попробуй, сучка, если моего сына...» Катя сделала паузу, даже мысленно не собираясь этого проговаривать. «Я приду и перегрызу тебе горло, поняла?» Кэтрин, я... Кажется, не растерялась. «Молодец, Катя!» — довела до нервного срыва юриста а результата пока не получила. «Выдыхай, Катя, выдыхай». «Простите». Отвернулась, успокаиваясь к стене. «Я... я все понимаю». Меланя отошла к столу, достала визитницу. «Позвоните этому человеку. Он может занять нужную сумму. Скажите, что от меня». Катя взяла визитку, простую белую карточку, без имени, только с номером телефона. Кивком поблагодарила и вышла из кабинета. «Набирала уже в машине». Прошло всего 10 минут со звонка похитителей, и они дали 2 часа, она успеет. Голос в трубке был женским. Катя назвала имя юриста, обозначила проблему, и через 5 минут уже и выезжала в центр. Телефон все время трезвонил. Дебору Катя игнорировала, а Стивена коротко послала нахер, сказав, чтобы не смел дергаться. Судя по голосу, муж был сильно нетрезв, как и всегда в последнее время, Скотт. Поэтому... Кэти не сомневалась, что он не будет никуда звонить, завалится спать. Господи, о чем она думала, когда выходила за него замуж? Ах да, о спокойствии и благополучии, дура. Нужный адрес был в самом историческом центре. И Кэти даже приблизительно представляла, сколько здесь могут стоить площади. Одно радовало, деньги у владельцев есть. Скромный офис на первом этаже в холодных тонах. Мужчина в кресле за рабочим столом, темноволосый, с жестким взглядом. Знакомым. Кэти сначала показалось, что она сошла с ума от стресса, горя и неожиданности. И вполне возможно, что сейчас в бреду валяется в больничной койке или даже умерла. Если так, то вполне закономерно видеть то, что она и увидела. Вернее того. Рик смотрел на нее молча, без каких-либо эмоций. Или мужчина, похожий на Рика. Потому что Рик в могиле. Уже три с половиной года, и она даже не знает, где его похоронили. «Привет, Кэт!» Знакомый голос потряс до обморока, и вот тут Кэти и упала. Пришла в себя на диване. Все в той же комнате, только шторы тяжелые теперь были раздернуты, окно открыто. Рик стоял у стола, наливая коричневую жидкость в пузатый стакан. Он был как раз возле окна, и Кэти могла его разглядеть. Она рассматривала, молча. «Живой, Господи! Он живой!» Она смотрела, пока глазам не стало больно. Прикоснулась к лицу, растерянно провела по щеке, стирая влагу. «Слезы? Какие? Откуда?» «Рик!» Почему-то шепотом, словно звук мог нарушить происходящее, словно Рик мог от этого опять исчезнуть, пропасть. Да, Кати, выпей!» Он протянул ей стакан, она послушно глотнула. Коньяк пошел, как вода. Даже горло не обожгло. «Ричи!» А вот теперь она закашлялась. Появление Рика — это, конечно, невероятно и странно, и очень, даже очень хорошо. Но Ричи — мой сын, — я в курсе, Кэт, — уже решают. Но ты прости. Он поддернул брюки и присел перед диваном на уровень ее глаз. Кэтти машинально отметила этот новый жест. Прежний Рик не заморачивался такими вещами, как отвисшие коленки у брюк, потому что не носил ничего подобного. Превращение язычника, простого опасного парня — в респектабельного джентльмена было нереальным, сказочным. И Катя обязательно хотела узнать, как это произошло. Но потом, потом. За что простить? Я упустил его. Просто моего человека задержали на улице полицейские, он отвлекся. Накладка в общем. Но все уже завершилось. Они успели только позвонить. Прости, что заставил волноваться. Он даже говорил по-другому этот новый Рик. И какие-то вещи говорил странные, непонятные. Его человек отвлекся, заставил волноваться. «Что?» Кэти понимала, что тупит и страшно, но ощущение нереальности усиливалось. Из всего монолога Рика она уловила только ключевые фразы. «Все уже завершилось. Что завершилось? Что завершилось?» Кэт. Он поднял руку, словно хотел дотронуться до ее лица, но потом передумал и встал. Отошел к столу. Подхватил сигарет и закурил. И тут Кэти задохнулась узнаванием. Это был Рик. Это был ее Рик, господи, ее Рик. Она постепенно закрыла рот пальцами, стараясь сдержать крик. Или рыдание, или... Да неважно. Эй, ты чего? Рик торопливо бросил сигарету, налил ей воды, отдал. Давай, приходи в себя. И все же провел пальцами по ее щеке, не удержался. Кэти дернулась от его прикосновения, пальцы так привычно, так долгожданно обожгли кожу. Она не сводила с него взгляд. Уронила стакан, перехватила его ладонь. «Это ты, Рик? Да? Это ты?» «Конечно, я». «Но мне мама сказала, что тебя...» «Ну да, практически». Он усмехнулся грустно. А потом осторожно убрал руку от ее щеки. Кати не стала удерживать. Она уже стремительно приходила в себя. И вопрос с сыном по-прежнему оставался главным. Потом она с Риком разберется. Потом. «Ричи. Сейчас». Он отошел от нее, достал сотовый, коротко переговорил. Кэти все это время глаз с него не сводила, чувствуя себя очень странно. Бешеный страх за сына сочетался с удивлением, даже радостью от того, что Рик жив. Все нормально. Его привезут сейчас. С ним все хорошо? Он не испугался? Он не пострадал. Кэти не стала даже вопросов задавать про похитителей. и было глубоко наплевать в этот момент, что с ними стало. Главное, что ее сын скоро будет рядом. И, боже мой, чтобы она хоть раз его отпустила, хоть раз его выпустила из поля зрения. Как ты? Она не задала вопрос до конца, не смогла сформулировать, но Рик понял. Ну, он опять нашел сигарету, прикурил. Я же обещал тебе, а ты уехала сюда. Мне пришлось. Это если коротко. Значит, ты все это время практически. Здесь я только два года до этого был в другом месте. Кто ты теперь, Рик? Катя понимала, что сейчас не время и не место для душевных бесед, и не сможет она нормально его услышать. А когда она его вообще слышала, когда понимала? Было такое хоть раз? Я? Он выдохнул дым, прищурился на нее так знакомо, что сердце закололо. Я Рик. Как у тебя семейная жизнь? Смотрю, удалось. Катя не выдержала его взгляда, отвернулась. А еще разозлилась. Мудак. Как был, так и остался. Но она теперь другая. Она умеет сдерживаться. А еще она умеет быть благодарной. Рик все смотрел на нее, и взгляд его, как всегда, приобретал физическое, плотское. Он скользнул по ее лицу, по фигуре, оглаживал коленки. Кэти бы, наверное, опять почувствовала возбуждение, если бы не ситуация, если бы не... Тут распахнулась дверь и вбежала Ричи. «Мама, а я из пистолета стрелял практически!» Кэти подхватила его, сжала так, что он даже пискнул от боли. Зарылась в нежно пахнущую макушку. Ричи что-то лебетал, смеялся и вообще выглядел бодрым и веселым, явно не испуганным и не осознавшим произошедшее. Ее мальчик с крепкими нервами, смелый и сильный, как его отец. Ричи что-то пищал взахлеб, рассказывая, как за ним приехали какие-то люди, как его везли в машине, а потом машину остановили другие люди и его забрали, и они были веселые и дали подержать пистолет и обещали сводить на стрельбище. Это так называется место, где можно стрелять». А Катя держала его, понимая, что больше никогда, никуда, ни за что. А потом посмотрела поверх его макушки на Рика, в его глаза, темные, жадные, напряженные, переводящие взгляд с ее лица на лицо ее сына, темноволосого, темноглазого, смуглого, бедового, смелого и веселого, красивого. «Лет через десять будет самым популярным парнем в колледже, как его отец когда-то». Она посмотрела в его глаза и кивнула на невысказанный вопрос. «Она умеет быть благодарной. Да». «Девочки, я дала им шанс все же. Не уверена, что это именно то, что вы хотели, но так я пока вижу историю Кэти. И вот что я вам хочу сказать. Меня очень сильно цепляет Рик». Так сильно, что я, возможно, захочу написать что-то от его лица. Насколько это будет вам интересно, друзья? В любом случае, я пока не прощаюсь с героями. Говорю им до свидания. И ставлю на этой истории «Закончено». Спасибо, что вы со мной. Я пишу для вас. Я люблю вас.